Глава вторая Вопреки нешуточным опасениям, кошмары ночью не снились. Вообще ничего не снилось. Наверное, слишком устал. Как только залез под одеяло, сразу провалился в черный омут забытия. А утром столь же внезапно из него вынырнул. И все бы ничего, если бы причиной столь резкого пробуждения не стал чувствительный пинок по ребрам. Сознание прояснилось мгновенно, а вот тело сплоховало. И пока я откидывал одеяло и замахивался ножом, неизвестный визитер успел отпрыгнуть к выходу из комнаты. «Не, Лёд, ну ты чё такой нервный?» С недовольным смешком поинтересовался Шурик Ермолов. Двухметровый детина, просто обожавший подобные шутки, и добавил уже совершенно серьезно: «Давай, вставай, через час выступаем. Ты, недоумок, когда-нибудь точно допрыгаешься?» Сердце колотилось, как сумасшедшее, спина взмокла, но я пересилил себя и постарался скрыть раздражение. «Не мог, что ли, просто сказать «доброе утро»?» «Да? А кто мне в прошлый раз спички в пальцы вставил? Вам тогда тоже весело было?» Припомнил Шурик, отодвинул в сторону тяжелую занавесь, заменявшую дверь, и выскользнул в коридор. Успокоить дыхание оказалось легко. «В самом деле, а что случилось-то? Ну, получил по ребрам, ерунда это». Я ему потом тоже что-нибудь веселое устрою. Простым велосипедом не отделается. К тому же, несказанно радовало, что ночью никто не попытался перерезать мне глотку. Пусть всерьез такую возможность и не рассматривал, но если уж начались непонятки, то произойти может что угодно. Даже удар бритвы по горлу в абсолютно безопасном, казалось бы, месте. Немного приведя себя в порядок и подхватив подмышку свернутую фуфайку, я отправился в столовую. По идее, одежду можно было оставить в комнате с остальными вещами, но как бы кто ствол лысого не нашел по карманам шаре, ни к чему это. Столовая находилась в этом же бараке, выходить на улицу не пришлось. Полутемное помещение было полностью заставлено длинными деревянными столами с придвинутыми к ним скамьями. И разойтись в узких проходах получалось далеко не всегда, особенно с нагруженным подносом. Витавшие в воздухе ароматы немедленно вызвали обильное отделение. Я кинул фуфайку на свободную скамью и поспешил за причитающейся мне порцией. Съеденный накануне бутерброд давно переварился. Живот подводило от голода, так что было самое время перекусить. Столовка быстро заполнялась патрульными. Но на меня никто из невыспавшихся парней никакого внимания не обращал. Все как обычно. Там кивнули, здесь поздоровались. Никаких расспросов. Зато на Шурика, успевшего в клинице передо мной в очередь на раздачу, кидали столь многообещающие взгляды, что сразу становилось ясно. За это утро он успел поучаствовать в пробуждении доброй половины отряда. Вот ведь неугомонный. Получив свою порцию, я вернулся к столу и уселся рядом с уже приступившим к завтраку Ермоловым. Молча отодвинул в сторону его поднос, выставил на стол доску с тарелкой гречневой каши щедро сдобренный мясом, и оглядел столовую, делая вид, будто Шурика тут нет вовсе. Впрочем, долго игнорировать здоровяка не получилось. Слишком уж странно вели себя сослуживцы. Создавалось впечатление, что все они болели с похмелья. Ели без всякой охоты, налегали в основном на воду. Кто-то клевал носом, многие так и вовсе не появились. — Слушай, Шурик, вы чё, бухали вчера? — спросил я и отхлебнул горячего травяного чая. Крякнул, глотнул ртом воздуха и занялся кашей. «А то!» — подтвердил Ермолов и оторвался от тарелки. «Староста, как только увидел белый хвост, сразу бочонок браги выкатил. Да еще харчей на дорогу обещал подкинуть. Эта зверюга, оказывается, их уже месяц доставала. Вот уроды, мать их, не могли предупредить? Насчет волколака? А ты бы согласился участвовать в облаве за такие гроши? Я лично нет. Жизнь стоит несколько дороже, не находишь?» — Да и дрон бы на это дело не подписался. А прикинь, сколько профи за один только вызов денег просит. Жилин, говорят, вообще меньше, чем за полштуки золотом, из дома не выходит. Блин, а если б у нас серебра с собой не оказалось? Накатившее раздражение моментально переросло в желание найти старосту и набить ему морду. Понимаю, глупо, да? Но руки так и зачесались. — Сам-то понял, что сказал? Шурик сыто рыгнул и откинулся спиной на стену. — И у кого из наших серебряных пуль нет? «Да и ножи у многих! Разве что у Макса ничего, так он в патруле первый раз!» Здоровяк вдруг заулыбался и указал мне на спину. «О, смотри, вон и оно всплыло!» Я обернулся, и действительно, в дверь как-то неуверенно и бочком протиснулся Макс, при одном взгляде на которого нестерпимо захотелось рассола. Очень уж его штормило. Обычно румяные щеки впали и были какого-то непередаваемого зеленовато-серого оттенка. Глаза с полопавшимися сосудами заплыли, а голову он держал так, будто она стала куском крайне хрупкого стекла. Кое-как, добредя до нашего стола, новичок рухнул на скамейку рядом со мной, и от него пахнуло столь ядреным перегаром, что пришлось отвернуться и глотнуть свежего воздуха. Да уж, теперь ясно, почему никто не пытался вызнать у меня, что именно стряслось с лысом. Судя по состоянию Макса, вчера он рассказывал о произошедшем раз десять, а то и больше. Посмотрел бы, как ты волковака серебряным ножичком завалить пытаешься. Пробурчал я и спросил. Меня почему пить не позвали? Дрон запретил беспокоить. Сказал хавки в комнату закинуть и все. Пожал плечами Ермолов и указал на длинное зарешеченное окно, изморость на котором уже подсвечивали лучи восходящего солнца. Вы доедайте быстрее, выходить пора. Макс издал какой-то неопределенный стон по-видимому, означавший его полное бесповоротное намерение бросить пить, и попытался глотнуть оставленного шуриком чая. Судя по перекосившемуся лицу, на пользу ему это не пошло. — Что, плохо? — с неприкрытым злорадством в голосе поинтересовался я. — Пить меньше надо! — Иди ты! Не видишь колбасить человека! — возмутился Макс и тяжко вздохнул. — Сейчас еще отошел немного, а как проснулся вообще, чуть кони не двинул! Он поморщился, попробовал сделать еще один глоток и горестно вздохнул. А все дрон, зараза! Вон-то тут причем! Насильно тебе брагу заливал? Да не! Он меня полчаса вопросами мучил, а потом из-за опоздания три штрафных кружки выпить пришлось. Я продолжал улыбаться, но по спине побежали мурашки. А тоненький голосок дурного предчувствия превратился в рев сирены гражданской обороны. Макс у нас недавно, поэтому ничего и не понял. Вот только не принято допрашивать всех членов, понесших потери группы, если нет твердой уверенности в том, что дело нечисто. Слишком часто люди не возвращаются, чтобы по каждой смерти устраивать форменное следствие. Поговорят с командиром группы, и все. После смерти Лысого за старшего остался я. Макса вообще допрашивать не должны были. В крайнем случае могли задать пару вопросов, но и только. А тут мало того, что меня дрон буквально выпотрошил, так после еще и Максом всерьез занялся. С чего бы это? Откуда такое рвение? Либо у него есть серьезное подозрение, что смерть лысого не случайна, либо у меня большие проблемы, просто преогромные даже. И не убедить себя при всем желании, что это всего лишь паранойя. Типа и пистолет у лысого случайно оказался и выпал он сам по себе. А дрон просто от бессонницы маялся, вот и развлекался с нами ночными беседами. По отдельности каждый эпизод ни о чем не говорит. Но все вместе складывается... А во что, собственно, это все складывается? Постепенно в голове начала выстраиваться логическая цепочка. И чем больше звеньев в нее добавлялось, тем тошнее мне становилось. Во-первых, лысый, обычно спокойный, как удав, вчера откровенно нервничал. И это заметил даже Макс. Во-вторых, лысый огнестрельное оружие никогда с собой не таскал. С чего бы ему в этот раз своим правилам изменять? Дело ведь вовсе не в принципиальности, начхать и растереть, а в том, что состоял старший в братстве, и ранг у него там, по слухам, был немалый. А братья применение огнестрельного оружия категорически не одобряют. Философия у них такая. Соответственно, человеку, пусть даже изредка таскавшему в кармане ствол, сделать карьеру в Ордене совершенно нереально. В этом сомнений нет. Сам одно время на базе братьев тренировался. Получается, Лысый взял пистолет из-за какой-то экстренной необходимости, и никак иначе. Зная он заранее о волкалаке, и будь ПМ заряжен патронами с серебряными пулями, все стало бы на свои места. Но нет, пули оказались самыми обычными. На всякий случай я проверил весь магазин. Зачем же тогда он пытался достать ствол? Не из-за волкалака, понятное дело. Этой зверюги 9 миллиметров, что слону дробина. Только злей бы стал. А вот появись вдруг у Лысого нужда избавиться от нас с Максом, без пистолета ему было бы не обойтись. Арбалет оружие хорошее, но двоих из него завалить куда сложнее, чем из того же Макарова. А так болт мне, пулю Максу. Или обоим по пуле и концы в воду, то бишь в снег. Но зачем? Где я мог прищемить ему хвост? Не пересекались мы с ним по жизни, точно не пересекались. Значит, дело не в лысом, или не только в нем. И дрон еще себя совершенно неправильно повел, а ведь поставил нас в одну группу, именно он. И что делать? Не спрашивать же в самом деле напрямую, не ты ли меня лысому заказал, товарищ командир. Да и у дрона тоже поводов быть не должно. Слишком разные у нас круги общения. Выходит, на самый главный вопрос ответа нет. Узная я, что именно послужило причиной заказа, смог бы принять хоть какие-то встречные меры. А так только и остается, что ждать у моря погоды. Думать надо. Думать. А вот, кстати, интересно. Если приспичило от кого-то по-тихому избавиться, почему не поставить в группу двух посвященных и одну жертву? Нет второго убийцы? Желательно избавиться от двух человек сразу? Или, быть может, вообще не во мне дело? Просто в расход списали, как сопутствующие потери, а завалить требовалось Макса? Да нет, бред это. Он у нас недавно не успел еще никому мозоли отдавить. С другой стороны, я тоже в последнее время никому серьезному дорогу не перебегал. Максимум могли в подворотне перо в бок засадить или голову кастетом проломить. Но стрелять? Еще и в рейде? Да с какой стати? Слушай, Макс, ты у нас сколько уже? Месяца два? Решил я все же проверить свое предположение. — Ага! — промычал новичок, не отрывая голову от столешницы. — И что, до сих пор никого не пришил? Времени на долгие осторожные расспросы не оставалось. Вот-вот должны были дать команду к отбытию. Макс оказался настолько удивлен неожиданным поворотом в разговоре, что даже приподнял голову. — Нет! — озадачно пробормотал он. — А что? — Да нет, просто интересно. Меня первое время так и пытались подцепить. — А! Нет никаких проблем! — И парень сжал маленький кулак. Я ж боксер, если что, сразу в лоб. Вот тут недавно в карты резались в серебряной подкове. Один чудак мухлевать начал, так я его спокойно, без всяких подсвечников, уработал. Да уж, Макс паренек здоровый. Такого лишний раз задевать не станут. Нет, точно не в нем дело. Но тогда в ком или в чем? Я хотел было из чистого любопытства поинтересоваться именем Шулера, глядишь, сведет жизнь за карточным столом. Но тут в дверях появился заместитель дрона по прозвищу Крест. И не особенно громко, но так, что услышали все, скомандовал. — С вещами на выход! И пошевеливайтесь! Патрульные побросали недоеденный завтрак и потянулись к выходу. Нет, точно все болеют. Чтобы в нормальном состоянии кто-нибудь пока еда в тарелке с места сорвался. Ха! Да на ходу бы хлебали, лишь бы ничего не оставлять. Я вздохнул, отставил кружку с чаем и стал натягивать фуфайку. Нечего здесь одному рассиживаться. У любого нормального человека моментально пропадало желание спорить с крестом, стоило столкнуться с ним лицом к лицу. Тогда сразу становилось понятным странное прозвище. Его левую щеку пересекали два ножевых шрама. Один горизонтальный, второй вертикальный. По местным меркам невелика радость. Но смотрелись они жутковато. Да и сам крест не просто выглядел опасным. Он опасным и был. В моем рейтинге тех, с кем не стоит связываться ни при каких обстоятельствах, заместитель командира прочно обосновался в первой тройке. И неспроста. Доводилось видеть его в деле. Понять не могу, почему он свое время на патруль тратит. Тебе, Лед, отдельное приглашение надо. Нахмурился крест. Блин, когда все слинять успели? Я подхватил ушанку, направился к выходу и уже на ходу пробурчал. А чё сразу Лед? Я что, крайний, что ли? Был бы крайний, так бы и сказал. Заявил Крест, пропуская меня в дверь, и уже в коридоре спросил. «Как Макс в деле?» «Нормально, нервничал только немного. Еще пара рейдов, и втянется...» «Может, и втянется, а может, и нет. По-всякому, может быть. Присмотри за ним. Ладно!» Кивнул я и завернул в свою комнатку забрать вещь-мешок и оружие. Мешок за спину, ружье на плечо, топор, который на облаву с собой не брал, за пояс. Вроде все, ничего не забыл. Натянул ушанку вышел во внутренний двор. С одной стороны, тесный дворик ограничивала внешняя стена, с другой сходившиеся под углом бараки. Между ними располагалась узкая дорога, ведущая внутрь поселка, но в ключах из наших бывали лишь дрон до да крест. Остальные довольствовались видом из окна столовой. Учитывая репутацию патрульных, местные не поленились забрать его толстенной решеткой так на всякий случай. А вообще спроектировано и построено все очень грамотно. Даже если нападающие смогут вынести ворота и прорваться во внутренний двор, здесь их встретит перекрестный кинжальный огонь из узких, напоминавших бойницы окон. Да и на крышах при необходимости стрелков разместить не проблема. Задумавшись, я на миг потерял бдительность и немедленно столкнулся с хоботом. У меня и раньше с ним не шибко хорошие отношения были. А уж с тех пор, как этот мудак получил сержанта, постоянно преследовало непреодолимое желание поломать ему пару ребер. Или расквасить длинный нос. Приходилось сдерживаться. Пусть особенными неприятностями это и не грозило, но за драку в рейде запросто можно загреметь на северную промзону, караулить штрафников. Патруле с этим строго, а вот в форте хобот мне на глаза попадался нечасто. «Что, Скольский, опаздываем!» Расплылся он в мерзкой ухмылочке. Улыбаться ему в ответ не стал. «Я тебе доступно вроде объяснил последний раз, что я только для друзей скользкий». Тогда сержант назвал меня так в берлоге, кабаке в северной части форта, и лишь чудом увернулся от брошенной в него бутылки. Нехорошая история вышла. Мало того, что 200 грамм градусный напрасно пропали, так еще и какого-то совершенно левого типа зацепил. А там слово за слово членам по столу и завертелось. В конце приятель потерпевшего мне руку розочкой и располосовал. — А я, значит, тебе не друг! — скривил толстые губы хобот, Но мысли свою развивать не стал. Давай! Топой строится!